Кузнец, могучий горожанин, как ясно и сказанного, был по ремеслу кузнец, получив такое поощрение, сдержанно поцеловал красавицу в губы, а та приняла поцелуй с ласковой улыбкой, скромной, как улыбка сестры, но при этом сказала, «Я надеюсь, что мы приветствуем в перте друга, который вернулся к нам раскаившимся и лучшим, чем был». Смит держал ее за руку и, казалось, хотел ответить, но затем, точно вдруг, арабев, разжал пальцы. Отступив на шаг, как бы в страхе перед тем, что сделал, он зарделся от стыда и удовольствия и сел у огня, но не рядом с Кэтрин, а напротив. «Ну-ка, Дороти, поторопись со стрепней, хозяюшка!» «Ты же Канахар!» «Но где же Канахар?» Лег спать сударь. У него разболелась голова, неуверенно объяснила Кэтрин. «Ступай, позови его, Дороти», — сказал старый Гловер. «Я не позволю ему так вести себя со мной. Он, видите ли, горец, и его благородная кровь не позволяет ему расстилать скатерть и ставить блюда на стол. Мальчишка вообразил, что может вступить в наш древний почтенный цех не послужив должным образом своему хозяину и учителю по всем правилам честного повиновения. Ступай, позови его. Я не позволю ему так передо мной заноситься». Дороти, кряхтя, полезла по лестнице, вернее сказать, по стремянке, на чердак, куда строптивый ученик удалился так не вовремя. Послышалось брюзжание, и вскоре в кухню сошел Канахар. Его надменное, хоть и красивое лицо горело угрюмым, затаенным жаром, и когда он принялся на кровать на стол и расставлять сутки с солью, пряностями и прочими приправами, словом, исполнять обязанности современного лакея, который обычай тех времен возлагал на ученика, весь его вид говорил, как он возмущен, и как презирает это навязанное иммунизменное занятие. Кэтрин смотрела на него с тревогой, как будто опасаясь, что его откровенная злоба усилит негодование отца. Но только когда ее глаза перехватили на миг взгляд Канахара, юноша соизволил скрыть свою досаду и, услужая хозяину, принял смиренный вид». Здесь уместно отметить, что, хотя во взгляде, который Кэтрин Гловер бросила тайком на юного горца, отразилось беспокойство, едва ли внимательный наблюдатель подметил бы в ее отношении к юноше что-либо сверх того, что может чувствовать молодая девушка к товарищу и ровеснику, с которым она находится в постоянном и тесном общении.